«Уверено ключи выдать, но хорошенько разглядеть того, кто взял, и сразу сообщить одному из наших людей. Коридорным сказано, чтобы приглядывались, не ходит ли кто по коридорам и вообще, все ли в норме. Мои люди будут работать сверхурочно и по ночам делать обходы на этажах». Питер одобрительно кивнул. «Неплохо. Но, может быть, вам самому стоит переехать на пару дней в отель? Я мог бы устроить номер». Толстяк покачал головой. Не требуется, но вы будете под рукой. Найти вас можно будет. Но、ну, ясно, я буду где-нибудь поблизости. Не смотря на нарочитую уверенность, фраза прозвучала неубедительно. Как бы сознавая это, Огилви добавил: даже если меня нет на месте, люди знают, что делать. Все еще сомневаюсь, Питер спросил. А какая у вас договоренность с полицией? Они пришлют двух агентов в штатском. Я доложу о происшествиях, и думаю, они прикинут, кто это примерно может быть. Если это рецидивист, мы поможем его засечь. Но пока суть до дела, наш приятель не станет терять времени, кто бы он ни был. Это точно. Если он не дурак, то соображает, что мы его уже ищем». Так что он, возможно, быстро сделает еще пару налетов и смоется. Вот вам еще одна причина, почему нужно, чтобы вы все время были под рукой. По-моему, я обо всем позаботился, запротестовал Логилви. Согласен, но меня беспокоит, что в вашем отсутствие кто-нибудь из ваших подчиненных окажется не слишком добросовестным или недостаточно проворным. «Вам не о чем беспокоиться», — сказал Огилви, поднялся и вышел. И все же Питер нутром чувствовал, что Огилви сам чем-то обеспокоен. Вслед за ним вышел и Питер, по дороге распорядившись уведомить страховое общество о грабеже и передать туда опись, которую принес Огилви. Кабинет Кристин был недалеко. Он вошел и с разочарованием увидел, что ее там нет». Спустившись в вестибюль, он направился к центральному ресторанному залу. Ресторан был набит энергично завтракающими посетителями. Питер приветливо кивнул старшему официанту Максу, поспешившему ему навстречу. «Добрый день, мистер Магдерботт. Вам отдельный столик?» «Нет, я вместе со всеми». Питер редко пользовался полагавшейся ему как главному администратору привилегии обедать за отдельным столиком. Чаще всего он присоединялся к остальным работникам администрации за большим круглым столом возле кухонной двери. Старший бухгалтер Роял Эдвардс и его зам-председатель Сэм Якубец уже ели. Док Викори, старший инженер, только что пришел и теперь изучал меню. Заняв пододвинутый Максом стул, Питер поинтересовался, что сегодня хорошенькое. «Отведайте артишокового супу», — посоветовал Сэм Якубец, угазав на свою тарелку. «Это вам не домашняя кухня». Ройел Эдвардс добавил. «Сегодня фирменные жареные цыплята. Мы уже заказали». Как только исчез старший официант, к столику моментально подлетел один из его подчиненных. Руководящие работники гостиницы обслуживались по первому классу, хотя имелось удовольствие. специальная инструкция, запрещавшая официантам отдавать предпочтение администрации. Питер и его коллеги не раз убеждались в том, как трудно убедить служащих в отеле, что клиентам следует оказывать больше внимания, чем непосредственному начальству. Главный инженер закрыл меню и поглядел поверх массивных очков, спущенных на кончик носа. «Мне то же самое, сынок». Сказал он. Я присоединяюсь, сказал Питер, не заглянув в меню. Официант заколебался. Не знаю, как насчет цыплят, сэр. Может быть, вы выберете что-нибудь другое? Хорошенькое дело, сказал Якобиц. Может быть, и нам тоже выбрать что-нибудь другое. Я могу изменить ваш заказ, мистер Якобиц. Это очень просто, так же как и ваш, мистер Эдвардс. А чем плохи цыплята? спросил Питер. Может, не стоило мне говорить? Официант неловко замялся. А дело в том, что некоторые жалуются. Суплята вроде не нравятся. И он быстро взглянул в сторону соседних столиков. В таком случае, сказал Питер, мне любопытно попробовать самому.